65. -е. Эмоция. Смотри, эффект. 66. -е. Эмпатия. Вчувствование. Эмпатия есть интроекция объекта. 67. Энанциодрамия. Энанциодрамия значит буквально бег навстречу. Этим понятием в философии Гераклита обозначается игра противоположностей в совершающемся. Именно то воззрение, по которому всё, что есть, переходит в свою противоположность. Из живого делается мёртвое, а из мёртвого живое, из юного старое, а из старого юное, из бодрствующего спящее и из спящего бодрствующее. Поток порождения и уничтожения. никогда не останавливается. Созидание и разрушение, разрушение и созидание. Вот норма, охватывающая все круги природной жизни, самые малые и самые великие. Ведь и сам космос, как он возник из первоначального огня, так должен и вернуться в него снова. Двойной процесс, совершающийся в размеренные сроки, будь то даже огромные периоды времени, процесс, которому предстоит совершаться всё снова. Такова энандёдрамей Гераклита, по словам признанных истолкователей его учения. Обильные изречения самого Гераклита, выражающие такое его воззрение. Так он говорит: "И природа стремится к противоположностям, и создаёт созвучие из них, а не из одинакового. Родившись, они начинают жить, тем самым приобщаются к смерти. Стать водою, Смерть для душ. Для воды же смерть стать землёю. Из земли становится вода, из воды становится душа. Совершается взаимный обмен. Всё обменивается на огонь, и огонь на всё, как золото на товары и товары на золото. Применяя свой принцип к психологии, Гераклит говорит: "Пусть никогда не будет у вас эфесяне недостатка в богатстве". чтобы могла обнаружиться ваша испорченность. Энанциодрамии я называю выступления бессознательной противоположности, притом именно во временной последовательности. Это характерное явление встречается почти повсюду, где сознательной жизни владеет крайне одностороннее направление, так что со временем вырабатывается столь же мощная бессознательная противоположность, которая проявляется сначала в виде тормоза при сознательной работе. а затем в виде перерыва в сознательном направлении. Хорошим примером энантиодромии является психология апостола Павла и его обращение к христианству, также и история обращения Раймонда Луллия, отождествления с Христом больного Ницше, его прославления Вагнера и впоследствии его враждебность к нему, превращение Свяденборга из ученого в ясновидца и так далее.